Глава восемнадцатая Родионов был для меня малознакомым человеком, а потому я не могла вот так запросто поделиться с ним своими чувствами, пока поднимались к Марине. А меня так и распирало, чтобы сказать кому-то, что я успела соскучиться по ней. Вот если бы рядом был Лёва, который уже успел понять, что за человек Марина, ему бы я рассказала обо всём, чего натерпелась от своей подруги в Париже. И всё равно сказала бы я Лёве. Я ужасно по ней соскучилась». Всё-таки, когда дружишь с человеком столько лет, многое ему прощаешь и понимаешь его лучше других. В тот момент, когда я собиралась позвонить в дверь Марины, я готова была просить у неё прощения за то, что не сумела организовать ей лечение в Москве. Лёва-то задержан, а с нервами у Марины, похоже, совсем плохо, если она, приехав в Москву, сразу же напилась у Сазыкина». Мысленно я уже разговаривала с подругой, готова была обнять её, сделать для неё что-то очень хорошее, согреть её душевно. И это при том, что мне самой было тревожно из-за ареста Лёвы. И вдруг, коснувшись рукой ручки двери, я почувствовала, что у меня подкосились колени. «Дверь не заперта», — прошептала я, холодея. Это напоминало затянувшийся кадр криминального фильма. «Вот сейчас дверь откроется, и мы увидим...» «Постойте, Лара, я первый войду». А он был храбрый, этот маленький, толстенький адвокат. Решительно вошел в квартиру, словно и мысли не допускал, что там может быть опасно. Я, не дожидаясь, пока он меня позовет или крикнет что-нибудь типа чисто, как это делают оперативники, зашла следом. Зубы мои начали предательски стучать, а голова кружится, когда я увидела, еще находясь в передней, разгром в гостиной. Или здесь была борьба, или что, вероятнее всего, что-то искали. Я с ужасом смотрела на то, во что превратилась некогда чистенькая и уютная квартирка Марины. Вся мебель была выпотрошена, под ногами хрустело стекло разбитых ваз, шелестели страницы книг. Трусиками, сорочками и колготками был устлан весь пол. На кухне было еще страшнее. Крупы, макароны, чай, кофе, сахар — все это было рассыпано по полу. Кухонный стол, покрытый красивой вышитой скатертью, был залит томатным соусом. «Уж эта разбойничья выходка точно не имела отношения к поискам, просто кому-то очень хотелось напакостить моей подруге». «Марина!» — крикнула я, что было сил. В спальне я увидела разобранную кровать и поняла, что Марина всё-таки успела прилечь, тем более что рядом на полу лежал чемодан, с которым она прилетела из Парижа, и из него тоже было всё вывалено». Я видела вещи, которые Марина носила в Париже, какие-то сувениры, которые она покупала в моем присутствии. Сомнений не оставалось, подруга здесь была после того, как вернулась. Скорее всего, из за аэропорта она сразу же помчалась к Володе. Там они напились, поссорились, после чего он посадил ее в такси и отправил домой. Марина пришла, потом в дверь кто-то позвонил. Она открыла, человек вошел. Думаю, он хотел у нее что-то найти, но уж точно не деньги». «Да-да, на самом дне чемодана под каким-то розовым шифоновым шарфиком я увидела ворох купюр и веер пластиковых банковских карточек. Человек, устроивший в квартире погром, не собирался грабить Марину. И деньги ему не были нужны. Я присела, чтобы разглядеть карточки. Надо мной навис адвокат. Его эти банковские документы тоже заинтересовали. Лара, да это же ваши карточки». Он потер указательным пальцем переносицу, с недоверием глядя на меня. «Вы можете это как-то объяснить?» Ну да, могу. Я думала, что потеряла деньги и карточки, а теперь вот вижу, что не теряла. Эта Марина так развлекалась, наслаждалась, глядя на меня, оставшуюся в Париже без копейки. Дурочка. Из горла моего вырвался то ли всхлип, то ли рычание. Я так разозлилась, что не знала уже, как реагировать. Это какой же гадиной нужно быть, чтобы так со мной поступить? Со мной с подругой, которая никогда и ни в чем ей не отказывала. Странно, что она вообще меня там не прибила. Да уж, — всплеснул руками Родионов, — я не уверен теперь, Лариса, что могу вас здесь оставить. Что-то, бормоча про себя, вероятно, возмущаясь находкой Ларисы, адвокат отправился в ванную комнату, и тут я услышала его возглас. «Мать родная!» Марина лежала на полу в ванной с ножом в груди. «Нож был, по всей видимости, кухонный, длинный и наверняка острый, раз вошел по самую рукоять. Она жива», — проговорил побледневший адвокат, приложив пальцы к ее шее. «Вызывайте скорую». Меня уже колотило. Я достала телефон, но он выскользнул из моих рук и упал прямо в лужу крови. Ладно, я сам. Он позвонил на станцию скорой помощи. Так и сказал. «Здесь женщина с ножевым ранением». Я подсказала ему адрес. Вот в такие минуты, сложные, опасные, очень важно, чтобы рядом с женщиной находился умный и сильный мужчина. Да хоть такой, как Родионов, пусть он будет маленький, толстенький, но, повторюсь, умный и сильный. Ну и угораздила жена, с Ларисом так вляпаться. В прямом и переносном смысле он, стоя на одной ноге и задрав другую, разглядывал красную от крови подошву своего ботинка. Звоню в полицию, ничего не поделаешь. Может, ограничимся просто скорой? Мысль о полиции меня пугала. После того, как арестовали или задержали, я уже ничего не понимала, Лёву, который вообще случайно, к тому же по моей вине, оказался в тот злополучный вечер в квартире Главрежа, мне казалось, что полицию не затруднит представить убийцей и меня. Лёву отпустят, а меня арестуют. Придумают мотив убийства Сони. Господи, в каком же страшном мире мы живём. А ведь я никогда никому не причиняла зла. Наоборот, всем и всегда хотела помочь». За что мне это всё? Да я и Марину простила бы за её жестокий розыгрыш с банковскими карточками, поговорила бы с ней по душам, попыталась бы понять, зачем она это сделала. Но так уж получилось, что стоило мне только на неё по-настоящему разозлиться, как мои мысли почти материализовались, и я увидела её с ножом в груди. Нет, нет, мне бы и в голову не приходило её как-то наказывать, тем более убивать, но кулаки мои сжимались, когда я увидела своё имя на карточках. Родионов вызвал полицию. «Михаил Евгеньевич, пока полиция не приехала, я должна забрать свои карточки и деньги». «Да, конечно, это будет правильно». Я прямо там, в ванной комнате, разулась, чтобы не наследить испачканными кровью подошвами по всей квартире, вернулась босиком в спальню и забрала свои карточки с деньгами. В ванной пришлось снова обуться в окровавленные башмаки. «Что теперь будет? Меня арестуют?» «У нас с вами есть алиби, так что не переживайте». Я не могу сказать, когда точно вашей подруге была нанесена эта опасная рана, но у нас в этот момент здесь не было это точно. Мы могли быть еще в аэропорту, если судить по времени, а потом у Сазыкина. Когда мы разговаривали с ним возле квартиры, нас видела соседка. Да-да, точно. Какое же счастье, что она нас там увидела. Хоть бы запомнила наши лица. Приехала скорая. Марину уложили на носилки и вынесли из квартиры. Прикрытая простынёй, которая прямо на глазах напитывалась кровью, она жутко смотрелась с бугром торчащего ножа в области груди. Ведь она могла умереть в любую минуту. Очень быстро подъехали и полицейские, затем прокурорские работники, представители следственного комитета, оперативники. Словом, собралась большая толпа. Честно скажу, не будь здесь Родионова, я бы от ужаса умерла или потеряла сознание, а тогда я чувствовала себя более или менее защищённой. Мало того, что рядом со мной был адвокат Лёвы, что уже само по себе играло роль. Он был ещё и мужчиной, и это придавало мне сил. Я понимала, что мне предстоит бессонная ночь, нас с Михаилом Евгеньевичем будут допрашивать. Но мне ведь и скрывать-то особо было нечего». Я была готова к вопросу о том, что нас связывает с Родионовым, Лёва. Я не собиралась открещиваться от Лева и делать вид, что мы с ним не знакомы. Да, собиралась сказать я, Родионов встретил меня сегодня по прилете из Парижа, сообщил, что Лёва арестован, и мы должны были поговорить с ним об этом. Он собирался ознакомить меня с планом действий. И первое, что мы сделали, это отправились к вдовцу, убитой Софье Сазыкиной, чтобы призвать его к совести, чтобы он дал правдивые показания. Он был пьян, и мы отправились к Тряпкиной, чтобы поговорить с ней на ту же тему, чтобы она подтвердила, что Лёва не выходил в тот вечер из квартиры Сазыкиных, а потому не мог убить Соню. Вот такая простая схема наших перемещений по городу и мотивы действий. Но все вопросы следователя сводились к одному. Что могли искать у Марины дома? На этот вопрос у меня не было ответа, и когда я с невинным видом предположила, что, может, ее хотели просто ограбить, следователь, худощавый с коротко стриженными седыми волосами, мужчина лет сорока, поморщился, словно я причинила ему боль своим вопросам, и сообщил мне, что в ее сумочке обнаружен кошелек, полный денег, а на комоде в шкатулке, пусть и скромные, но все же драгоценности. Я еще удивилась, зачем он мне все это сказал, ведь существует тайна следствия но потом поняла, он просто пытался, чтобы я пошевелила мозгами и вспомнила, что такого важного она могла спрятать в своей квартире. Быть может, подсказывал он, это какое-нибудь письмо, записка, флешка. Посыпались вопросы про ее личную жизнь. Не знаю ли я ее друга, любовника? Я сказала, что не знаю, добавила, что последнее время до поездки в Париж... Марина проживала у меня, поскольку мы все вместе находились в нервном состоянии из-за смерти нашей подруги Галины Горной. Заодно я спросила, известно ли ему что-нибудь по поводу этого убийства. Ну а потом уж, расхрабрившись, спросила, продолжаются ли поиски убийцы Софьи Сазыкиной, потому что Лёва её не убивал, и это всем хорошо известно. Понятное дело, что ни на один из моих вопросов я ответа не получила. Тогда я устроила небольшую истерику, заявив, что таким особым, как Скоробогатова со всеми ее связями и деньгами, не удастся посадить в тюрьму столь уважаемого человека, как Лев Григорьевич Ефимов. Потом я, конечно, сорвалась и разрыдалась, вдруг вспомнив Тряпкину, лежащую в нелепой позе в луже крови с ножом в груди. Как же ей сейчас больно. Ну что такого она могла совершить в этой жизни, за что ее так наказали? Господи, взмолилась я, сделай так, чтобы она осталась жива. Меня отпустили. Оказывается, и допрос-то да длился каких-то полтора часа. Я вышла из кухни, меня допрашивали там, а Ардионова, предполагаю, в гостиной, и направилась к выходу. Какой-то человек сказал мне, чтобы я дождалась Михаила Евгеньевича, и я устроилась на стуле в передней. Когда я увидела его в дверях, то бросилась к нему так, словно мы были друзьями, и я знала его много лет, как к спасителю. Все в порядке. Он нашел мою руку и пожал ее в знак поддержки. «Поедемте, Лара». Мы вышли на свежий воздух. Мне не верилось, что все для нас на сегодня закончено, и мы можем быть свободны. Я отвезу вас домой. Нет, сначала в больницу. Я знаю, куда ее отвезли. Ох уж эта Марина, то попадет в парижскую больницу с мнимым отравлением, теперь вот вообще при смерти. «Она выкарабкается, выкарабкается», твердила я по дороге. В больнице нам сказали, что Марина жива и идёт операция. Ждать несколько часов в ожидании результата не было смысла. Я понадеялась, что утром будут обнадёживающие новости, и мы поехали ко мне домой. В машине я смотрела в окно на переливающуюся предновогодними огнями Москву, на сияющие праздничными украшениями витрины магазинов, наряженные гигантские ёлки в скверах и на площадях, мимо которых мы проезжали, и спрашивала себя а когда я уже вернусь к нормальной жизни куплю елку и наряжу ее к новому году мне в тот вечер было точно не до праздника какой же это был тяжелый и долгий день неприятный разговор с мариной еще в париже когда я попросила ее вернуться в москву затем известия о аресте левы мое возвращение в столицу стоп а то, что находилось за шкафом в парижской квартире. Неужели мне всё это приснилось? Ещё в машине по дороге домой я открыла телефон, чтобы посмотреть галерею снимков. Не приснилось. Вот они, эти комнаты, картины, кресла Шерри. Вспышка телефона успела высветить разные части комнат, и всё это вспоминалось теперь как призрачные картинки прошлого или чудом сфотографированные обрывки сна. Я думала, что, оказавшись дома, успокоюсь, но остаться в одиночестве я после всего пережитого не могла, попросила Родионова остаться со мной. Думаю, Лева бы этого хотел. Не оставляйте меня одну, а вдруг и за мной придут, будут что-то искать. Я сочиняла сложности прямо на ходу. Хорошо, сейчас только позвоню домой. Я не стала распаковывать чемодан, сразу же отправилась в душ. У меня не было сил даже нормально помыться. Я вымыла голову, ополоснулась, набросила на себя халат и, пошатываясь, вышла из ванной комнаты. Полусонная достала из шкафа постельное белье, одеяло, отнесла все Родионову в комнату для гостей, ту самую, в которой не так давно ночевала Марина, и отправилась в свою спальню спать. Я была уверена, что мгновенно усну, но сна не было. Закрыв глаза, я видела мелькающие фрагменты случившегося за последние сутки. К тому же так захотелось горячего чая, словно только выпив его, я могла успокоиться и уснуть. Уверенная в том, что господин адвокат уже спит, я в пижаме отправилась на кухню, поставила кипятиться воду, заварила чай и села за стол, все еще не веря, что я дома. Я никак не могла понять, почему улетучился сон — Я же так устала, у меня веки слипались, когда я выползала из ванной комнаты. Я знала это своё состояние. Так со мной случалось, когда я теряла какую-то мысль, когда она, промелькнув, исчезала, словно растворяясь в густом белом облаке. Эта мысль, впечатление могли быть неприятными, и оттого было неспокойно на душе. Или наоборот. Я вдруг вспоминала что-то очень хорошее, цепляясь за это, как за спасение, предчувствуя какое-то облегчение и даже радость. А потом, когда мысль растворялась, исчезала, я мучительно пыталась её вспомнить. На этот раз я так и не поняла, о чём я подумала и какого рода была эта информация. Но откуда-то знала, что это важно, и почему-то, копаясь в памяти и пытаясь реанимировать воспоминания, я представляла себе мою кухню. Кухня. «Да, здесь, вот за этим столом мы с Тряпкиной проводили много времени, ели, выпивали, иногда покуривали и много болтали, ссорились и мирились, размышляли каждой о своей жизни. Ну и что? Ничего особенного. Здесь она рассказала мне о своем новом любовнике, который подарил ей дорогую шубу, но так потом ей и не позвонил. Получалось, что заплатил ей за свидание, унизил ее. Холодно». Совсем холодно. Я вспомнила этот разговор, но у меня ничего не ёкнуло. Тихонько постучали. Я от неожиданности аж подскочила на стуле. Простите, я вас напугал. В дверях стоял Родионов. Маленький, в длинном женском халате, полы которого волочились по паркету, он смотрелся уморительно. Да нет ничего. Проходите, будем пить чай. Сон пропал, пожаловался он. Вот и у меня тоже. Так чаю захотелось. А у вас не найдётся кусочка хлеба? Тихо спросил он, смущаясь. О, вы же голодны! Ну, конечно! Сейчас я что-нибудь найду!» И я бросилась в кладовую в поисках еды. Хлеба, конечно, не было, но я нашла консервы, сардины в масле, маринованные огурчики, ветчина, ещё джем, диетические хлебцы и печенье. «Будем пировать!» Я принесла всё в кухню. Родионов принялся помогать мне открывать баночки. «Думаю, без хлеба можно обойтись. Вот ржаные хлебцы!» «Прекрасно! Давайте я вам помогу!» У меня тоже проснулся аппетит. Я выставила на стол кое-что из своих алкогольных запасов. Хороший коньяк, виски. привезенные из Парижа к Уантро. доставать не решилась. Мне же подарила его Клэр. Мало ли что. И мы так славно поужинали в два часа ночи. Главное сейчас лечь и уснуть. Нам понадобятся силы, чтобы вытаскивать Лёву. Говорила я с набитым ртом. Какой же вкусный этот клубничный джем. Знаете, вот сколько раз пыталась сварить такой же... Вроде бы все по рецепту делала, но не получается, чтобы и цвет красный, яркий сохранить, и густоту. Если красный, значит жидкий. А чтобы густой, варить долго надо, и джем получается коричневым. На консервных заводах, предполагаю, существует специальное оборудование, какие-нибудь загустители к тому же. Вы любите клубничный джем, Михаил Евгеньевич? Да, очень. Мне жена по утрам делает тосты, я намазываю их клубничным джемом и ем с какао. У меня в голове словно какой-то взрыв случился. Я на мгновение будто потеряла сознание, а потом меня отпустила. Я замотала головой, и все как-то сразу прояснилось. Я встала и подошла к настенному шкафчику, открыла его и достала круглую жестяную банку, на которой были изображены три девушки. Шубки, муфточки, румяные щечки, падающий снежок. Три сестры из романа «Маленькие женщины». Глядя на эту баночку, я словно услышала голос Марины. Какао. Роскошная банка, расписана как прямо кадры из фильма Маленькие женщины. Там нет какао, купила банку из-за красоты. Значит, в неё можно что-то спрятать, денежки, например. Хотя от кого тебе прятать-то? Сама себе хозяйка. Родионов следил за мной. Вы что, решили напоить меня какао? Что вы, дорогая моя Ларочка, это явно лишнее, сейчас только чай и всё спать. А у меня и нет какао. С этими словами я открыла банку и поняла, почему ее содержимое не издавало никаких звуков. Она была забита свернутой льняной салфеткой. Я осторожно извлекла матерчатый ком, положила на стол, развернула и увидела крохотную флешку. «Не может быть!» — прошептала я. «Марина как-то сказала, что в эту банку можно что-то спрятать». Но разве я могла предположить, что она воспользуется ею? Невероятно. И ведь это все благодаря вам. Вы же вспомнили про какао. И что там, вы догадываетесь? Нет. Зато понимаю, что в ее квартире искали именно флешку. Вы же не думаете, что это просто совпадение? Так давайте посмотрим, что там. Я принесла в кухню свой ноутбук. Приготовилась к самому худшему, к какой-нибудь порно-сцене. А какой еще компрометирующей информацией может обладать актриса театра? Вряд ли Тряпкина была шпионкой международного уровня, она слишком глупа для этого. Я подключила флешку, и мы с Родионовым уставились на экран. «Это Жора», — прошептала я. На экране появилась большая комната со стеклянными стенами. Снято было явно телефоном, изображение подрагивало. По комнате ходил Жора Логинов, явно нервничал, поглядывал через стекло в сад. Я узнала это место. Это так называемая библиотека загородного дома Сазыкиных. А это значит Логинов. Интересно. А откуда ведется съемка? Предполагаю, снимавший спрятался за шкафом. Или нет, за пальмой. Там в углу такая большущая пальма в катке. Помнится, Соня сетовала еще, что отдала за нее уйму денег. Смотрите, а вот и Соня. В библиотеку вошла Соня, в своём любимом голубом комбинезоне. Он ей так шёл, она казалась совсем девочкой. Теперь-то я понимаю, что она таким образом пыталась скрыть свою беременность. Так, -с. Ты почему так долго? Ворота закрывала. Ладно, давай уже быстрее, где он? Сейчас, подожди. Соня подходит к книжному стеллажу, с лёгкостью выдвигает одну полку, «И мы с Родионовым ничего не видим. Темнота, они что-то делают. Считают». «Это сейф. Они открывают сейф», — сказал Михаил Евгеньевич. «Похоже, Софья грабит собственного мужа». Логинов достает из кармана пакет, который приготовил заранее, распахивает его, и Соня бросает туда пачки денег. Затем, судя по движению ее рук, она закрывает сейф, он пикает, захлопываясь. Книжная полочка встает на место. Парочка быстро покидает библиотеку. И тут я чётко услышала. Вот сука. Это был голос Марины. Потом изображение скачет, книжные полки летят вверх тормашками, и, наконец, всё успокаивается, и мы видим сад, дорожку, по которой к красной машине бегут двое Сони и Логинов. На этом видео заканчивается. Мы пересмотрели видео ещё раз. «Ваша подруга, Ларочка, пришла в свой дом вместе с мужчиной, будучи уверенная в том, что там никого нет. Пришла с Логиновым, своим любовником. А там в это время находилась Марина. Она-то всё и засняла. Как вы думаете, что делала в загородном доме вашего главного режиссёра ваша подруга?» «Не знаю. Даже не догадываетесь? Хотите сказать, что Марина и Сазыкин — любовники?» «Предполагаю, что именно так и обстоит дело. Они провели вместе ночь. Глафрежу надо было срочно ехать в Москву, в театр. Он не стал будить свою любовницу, разрешил ей выспаться. Думаю, что подобные ситуации были регулярными. Софья в это время должна была быть где-нибудь у мамы, сестры или подруги, то есть далеко от дома, иначе Сазыкин не чувствовал бы себя так спокойно». «Да, похоже на то. Каждый из них жил своей жизнью». «Вполне допускаю, что они украли из сейфа как раз те самые деньги, которые скоробогатого дала Сазыкину для нового спектакля. И когда он понял, что его ограбили, денег нет, спектакль под угрозой, да и вообще нет средств даже на то, чтобы заплатить за коммунальные услуги, он обратился к вам за помощью». «Но в театре никто не в курсе, что деньги украдены. Я точно знаю, что он не обращался в полицию, иначе было бы расследование и всё такое». Здесь два варианта, почему Сазыкин не заявил в полицию. Первый, он подозревал жену, но не был уверен, что это она. Второй, он, возможно, напился на радостях, когда получил деньги, и забыл, куда их положил. Вы полагаете, такое возможно? Да я просто знаю такие случаи. Марина. Она могла шантажировать Логинова. Соню вряд ли, а вот Логинова запросто. Я уже не удивлюсь, если узнаю, что Логинов успел влюбить в себя и Марину. И вдруг я поняла, что никакого любовника, подарившего Марине шубу, не было. Нет, любовник-то был, к примеру, Сазыкин, но шубу себе она купила сама на деньги, которые ей дал Логинов, заплатив за её молчание. Да-да, теперь-то понятно, откуда у неё деньги. Она отправилась в Париж, имея на картах кругленькую сумму. «Так теперь многое встаёт на свои места!» — воскликнула я. Логинов не мог не рассказать Соне про шантажистку Марину, и тогда они решили избавиться от нее. Вернее, она, Соня, решила действовать. Шантаж — дело такое опасное, почти смертельное, чтобы благополучию Сони ничто не угрожало. Судя по всему, развод не входил в ее планы, да и не могла она допустить, чтобы собственный муж считал ее воровкой. Вот и решила отравить Марину, и Галя Горная умерла вместо Марины. А потом чуть не отравилась Танечка Зверева. Так-так, но кто и зачем пырнул ножом Марину, тогда, когда она надела мою дубленку? И здесь тоже может быть два варианта. Даже в вашей, Ларочка, дубленки ее узнали и решили убить, но тогда она наверняка увидела бы лицо нападавшего, ведь ее пырнули в живот или ребра. Или же это она сама себя поцарапала ножичком, чтобы все покушения в театре и это нападение на нее в вашей дубленке выглядели попытками убить именно вас как наследницу. Да она постоянно внушала мне эту мысль, что хотят убить именно меня. Потому что она была на нервах и ужасно боялась, что её саму отравят или прирежут. Господи, какие же страсти-мордасти кипят в вашем театре. Эта история с шантажом — раз. Болезненная страсть Скоробогатовой к красавчику Логинову. и Её желание избавиться от соперниц — два. Я же теперь, после того, как многое узнала анализировала поведение Тряпкина с тех самых пор, как умерла Галя Горная. Да, Марина, получается, жила как на пороховой бочке из-за своего шантажа. Причем довольно давно, потому что сад-то за окном библиотеки зеленый, то есть кража случилась летом или ранней осенью. Решила моя Тряпкина заработать денежек, а получила неврастению, паранойю и хроническую головную боль, помноженную на ненависть ко мне, человеку, по ее мнению, напрочь лишенному проблем. Только вот деньги ее уже, похоже, не радовали. Она жила в постоянном страхе разоблачения. Постойте, а кто же искал эту флешку? Кто пырнул Марину ножом? После того, как Сони не стала, а Логинова арестовали, а потом выпустили. Он, в благодарность за то, что Елена помогла ему, пообещал любить ее вечно, иронично кашлянул Родионов, и, расслабившись как близкому человеку, рассказал своей могущественной любовнице о шантаже. Скоробогатого, узнав, что за ее обожаемым Жорой тянется еще одна нелицеприятная история, где он выступает в роли классического вора, решает избавиться от шантажистки. Думаю, Марина рассказала Жоре о существовании флешки с видео. Вот, ее-то в квартире и искали. Кто искал? Судя по тому, что я узнала о Логиневе, он вообще не способен на поступки, на преступления, разве что постоять рядом в тот момент, когда его любовница обчищает сейф. Но прирезать человека он не может. Не тот характер, вернее, отсутствие такового. «Михаил Евгеньевич, у меня в голове не укладывается все то, что я сейчас узнала». Получается, что меня втянули в настоящее криминальное болото и чуть не убили. Ведь я тоже могла быть отравлена. Случайно. Вот как Галя Горная или Танечка Зверева. И всё это из-за чего? Он вздохнул с видом человека опытного и успевшего узнать об этой жизни слишком много, чтобы уже не удивляться. Не знаю. Вот так сразу и не скажешь. Страсть? Но в случае с вашим Логиновым и влюблённой в него Еленой точно страсть. А вот что касается госпожи Тряпкиной, здесь совсем другая история. Предполагаю, что причиной её поступков была ревность к Логинову, с которым у неё могла быть связь. Ну и второе самое простое — зависть. Вы же приблизили её к себе и одним только своим существованием, Лара. Дразнили её все те годы, что дружили. Если ваши отношения вообще можно было назвать дружбой. Зависть. Об этом не нетрудно было догадаться. Я вернула флешку в банку с надписью «Какао», и мы отправились спать. На этот раз я уснула сразу же, едва моя щека коснулась подушки.